Творец. Дом тонул вязко зимней темноте. Аронов выругался, ведь просил же не выключать подсветку. Как теперь до двери добраться, если темнота такая, что хоть глаз выколи? Все Эльвира с ее экономией. Уволить. Завтра же всех уволить. Не доглядели. Допустили, чтобы его зеркало разбилось. Как же он будет теперь без него, без отражений? безсмутных силуэтов в глубине, которые потом обретали плоть, превращаясь в удивительные наряды. Аронова называли гением, но гением был не он, а зеркало. В самом доме было еще темнее, чем на улице. Аронов нащупал выключатель и зажмурился. Привыкшим к темноте глазам резкий свет был неприятен. Ксана, Ксана. Как она могла? Неужели специально? Ну, конечно, Сразу следовало догадаться, что Ксана будет мстить. Женщины они все такие. А он глупец. Доверился. Оставил в своем доме наедине с величайшим сокровищем. Ник-ник медлил. Нужно спуститься в мастерскую. Но что, если она и вправду убила зеркало? Что, если на полу лежит груда черных осколков, а со стены скалится пустая рама? Пока он не увидел этот кошмар, собственными глазами можно придаваться заблуждению, что Лис ошиблась. Неправильно услышала или неправильно передала услышанное, что Ксана разбила зеркало, но какое-то другое. Мало ли зеркал в доме. А вот и дверь в подвал. Десять ступенек, и он узнает правду, какой бы горькой она ни была. Никник -ник ладонью вытер вспотевшую шею. Так он не волновался со времени показа первой своей коллекции. В груди снова противно заныло, и Аронов, понимая, что промедление лишь затягивает муку, нажал на ручку. Но дверь открылась секундой раньше. «Здравствуй, Ник!» весело произнес Иван. «Приехал все-таки, а у нас уже все готово». «Да ты не стесняйся, проходи. Только, пожалуйста, без глупостей». Аронов не видел ни лестницы, ведущей вниз, ни гладких ступенек незнаменитой улыбке Шерева. Все внимание было сосредоточено на маленьком, казавшемся в широкой лапе Ивана игрушечном пистолете. Тяжесть в груди сворачивалась в тугой комок боли.